Тяжёлая командировка. Это случилось в Риге в начале 90-х годов, то есть в бытность моё начальником Рижского сыскного отделения. В местном кафедральном соборе был украден крупный бриллиант с иконы Божьей Матери. Все обстоятельства дела говорили за то, что кража эта совершена с уколовным сторожем, проживавшим в подвальном помещении собора. Хотя обыск, проведённый у него и не дал положительных результатов, Но справка, наведённая о его прошлом, подтвердила мои подозрения, так как оказалось, что сторож судился уже однажды за кражу и отбывал за неё тюремное заключение. Получив эти сведения, я порешил арестовать его. Просидел он в полицейской камере дней 5, в течение которых я трижды его допрашивал. Но сколько я ни бился, как ни старался поймать на противоречиях, ничего не выходило. Он просто умалкал, не желая отвечать на вопросы. Я попробовал было приняться за его жену, но баба оказалась хитрай, грубой, но не болтливой. Она не только отговаривалась полным неведением, но заявила мне прямо, что муж её арестован не по закону, а зря. Из этих допросов у меня окрепла лишь уверенность в их обоюдной виновности. Ну что было делать? Как доказать её? Как найти бриллиант? И вдруг меня осенила мысль. Вспомнил я себе, что в комнате сторже стоит большая двуспальная кровать.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 объявив ему, что освобождаю его по закону, хотя в душе считаю его виновным. К восьми часам я с агентами явился к собору и постучал в комнату сторожа. Завидя нас, они заметались в панике. Я громко крикнул. «Панкратив, где бриллиант?» И вдруг, к неописуемому ужасу их, под кроватью что-то зашевелилось, и вылезший из-под нее взъерошенный Панкратив радостно рявкнул. Здрава, господин начальник. Наступила мёртвая тишина. Ты слышишь, обратился я к Сторжу. Подавай бриллиант. Да врёт он ваш высокоблагородие, я ещё не знаю. Ну, Панкратиев, рассказывай, как было. Да что ж, господин начальник, рассказывать? Залез я под кровать, пролежал час, пришла женщина, за ней часа через 2 и мужчина. Поставили самовар, сели чай пить, напели и си женщина говорит: "Ты бы посмотрел, Дмитрийч, всё ли цело в дровах?" Куда же ему деваться, отвечает он. Однако мужчина вышел наружу и вскоре принёс полена. Поковыряли они его, поглядели, всё на месте. Жена и говорит: "Ты бы оставил её в комнате, оно вернее". А он отвечает: "Нет, не ровен час опять нагрянут, лучше отнести на прежнее место". И отнёс. Вернувшись, он принялся с женой сначала смеяться и издеваться над вами, а потом пошло такое, что лучше не рассказывать, господин начальник. Они, сволочи, пружинным матрасом чуть не всю рожу не расцарапали. «Ну, что ты на это скажешь?» — обратился я опять к сторожу. «Все это им померещилось. Знать не знаю, ведать не ведаю, вас не ругал». Пришлось искать в дровяных штабелях, что были выложены у задней стены собора. По свежим следам отыскали приблизительно место, и, рассмотрев и расколов сотни-полторы полен, мы отыскали, наконец, драгоценный камень. Успои начальник, говорил мне Панкратиев. Ради бога, не давайте мне больше таких командировок, а то я чуть был не подох. 8 часов вот лежал под кроватью, да ещё укутувшись грязным, вонючим бельём и тряпками. Просто сил моих нет. Пфу! И он сочно сплюнул.